Глава шестая. Кто-то растолкал Томаса. Он распахнул глаза и уперся взглядом в чье-то низко склонившееся над ним лицо. Вокруг все еще царила тьма, было очень раннее утро. Он был и хотел заговорить, но холодная рука зажала ему рот. Томас чуть не впал в панику, но вовремя увидел, кому принадлежат лицо и рука. «Шш, чайник! Ты же не хочешь, чтобы стряной очаг проснулся?» Это был Ньют, парень, который, судя по всему, был вторым по ранжиру. Его дыхание было немного затхлым, как и положено утром. Хотя Томас и удивился, но тревога немедленно улеглась. Ему стало любопытно, чего Ньют хочет от него в столь ранний час. Он кивнул, моргнул, как бы говоря, да. Тогда Ньют убрал руку, отстранился от его лица и поднялся. «Пошли, чайник!» — сказал он, выпрямившись во весь рост, потом наклонился, протянул руку и помог Томасу подняться. Парень был не только высок, но и очень силён, так что, казалось, ему ничего не стоило напрочь оторвать новенькому руку. «Мне надо показать тебе кое-что, пока еще все спят». Остатки сна Томаса испарились, как утренний туман. «Окей», — просто из готовности сказал он. Понимая, что доверять он пока еще никому не может и хорошо бы прислышался к своим подозрениям, но любопытство пересилило. Он мгновенно напялил ботинки. «А куда мы пойдем?» «Иди за мной и не отставай». Они осторожно продвигались между спящими на лжейке ребятами. Несколько раз Томас чуть не споткнулся. Наступил на чью-то руку, ее хозяин взвыл, и Томас заработал сдачи по собственной ноге. «Извини», – прошептал он, не обращая внимания на сердитый взгляд Ньюта. Как только они сошли с лужайки и вступили на твердый серый камень двора, Ньют перешел на бег, направляясь к западной стене. Томас сначала слегка помедлил, раздумывая, зачем так быстро бежать, но спохватился и припустил следом. Хотя утренний свет был пока слишком слаб, любое препятствие на пути выделялось четким темным пятном, так что Томас быстро продвигался вперед. Когда Ньют остановился, он сделал то же самое. Над ними возвышалась стена. «Как небоскреб», — подумал Томас. «Стоп, откуда это странное понятие в его опустошенной памяти?» Юноша заметил множество красных огоньков, мелькающих там и сям по всей стене. Они двигались, останавливались, перемигивались. «Что это такое?» — прошептал он, не осмеливаясь громко говорить. «Интересно, по голосу можно понять, что его всего трясет?» В посверкивание красных глазков ощущалась какая-то скрытая угроза. Ньют стоял всего в паре шагов от густой поросли плюща, покрывающей стену. «Не твоего чёртова ума дело, чайник. Когда наступит время, тогда и узнаешь». «А моего ума? послать меня в такое место, где творится не весь что, и никто не хочет отвечать на мои вопросы». Томас помедлил, сам себе удивляясь. «Шенк!» — прибавил он, вкладывая в это слово весь сарказм, на который был способен. Ньют расхохотался, но быстро оборвал смех. «Ты мне нравишься, чайник. А теперь заткнись. Я тебе кое-что покажу». Ньют шагнул вперёд и погрузил руку в заросли плечам, Раздвинул лозы. Открылась покрытая пылью квадратное окно величиной 2 на 2 фута. Оно было тёмным, словно закрашенное чёрным. «Что там?» – прошептал Томас. «Смотри штанишки, не запачкай парень. Скоро он пройдёт здесь». Прошла минута, две, ещё несколько. Томас переминался с ноги на ногу, раздумывая, и как это Ньют удаётся стоять так тихо и терпеливо вглядываться в тёмное ничто? И тут... В окне появились отблески странного, жутковатого света. Он отбрасывал на лицо и плечи Ньюта бегущие радужные блики, словно тот стоял у усыщенного плавательного бассейна. Томас замер, прищурился, пытаясь высмотреть, что происходит под ту сторону стекла. В горле застрял комок. «Что же это?» — недоумевал он. «Там снаружи. Лабиринт!» — зашептал Ньют. Глаза его расширились и остановились, как будто он впал в транс. «Все, что мы здесь делаем, вся наша жизнь вращается вокруг него». «Каждую треклятую минуту, каждого растреклятого дня мы здесь живем во имя лабиринта, пытаясь его разгадать, а у него, похоже, вообще нет никакой долбанной разгадки, понял? И ты должен узнать, почему с этой штуковиной лучше не шутить, почему эти грёбаные стены сходятся каждую ночь, и почему ты никогда, никогда не должен совать свою задницу наружу, понял?» Ньют отступил, продолжая удерживать лозы, и жестом велел Томусу занять его место и глянуть в окно. Томас подчинился, уткнулся носом в холодное стекло и прищурился, стараясь разглядеть то, что хотел показать ему Ньют. Через секунду его взгляд пронзил слой пыли и грязи, и... По ту сторону стекла что-то двигалось. А когда он рассмотрел это что-то, его горло перехватил спазм, словно воздух в глотке превратился в кусок льда. Не продохнуть. Странное грушевидное существо размером с добрую корову, но без определенной твердой формы, извивалось в коридоре, издавая булькающие, как кипящая вода, звуки. Оно вскарабкалось по противоположной стене, а потом бросилось прямо на окно, с грохотом ударившись о толстое стекло. Томас невольно вскрикнул и отшатнулся, но существо отлетело назад, не причинив стеклу ни малейшего вреда. Томас дважды глубоко вздохнул и снова прильнул к окну. Было слишком темно, чтобы видеть подробности, но в прищудливых, неизвестно откуда, исходящих с тускло светились серебристые иглы и мерзкая склизкая кожа. Из тела, как руки, торчали зловещего вида отростки, оканчивающиеся различными инструментами – пилами, ножницами, длинными штырями, а назначение которых можно было только догадываться. Существо, это наводящее ужас помесь животного и машины, казалось, понимало, что за ним наблюдают, знало, что лежит внутри стен окружающих приют. Похоже, ему очень хотелось попасть за эти стены и полакомиться человеченкой. В душе Томаса разлился леденящий страх. Он как опухоль сдавил ему грудь и не давал дышать. Даже несмотря на потерю памяти, юноша был уверен, что никогда не видел чего-либо столь же отвратительного. Он отошел от окна. Душевный подъем, который он еще недавно ощущал, растаял без следа. «Что оно такое?» — спросил он. А от страха кишки свело так, что он засомневался, сможет ли еще когда-нибудь в жизни что-нибудь съесть. «Мы называем их гриверами», — отвечал Ньют. «Отвратная хреновина, да? Одна радость, что гриверы подходят к приюту только по ночам, так что скажи спасибо этим стенам». Томас заглотнул. «Неужели ему когда-то хотелось выйти из приюта?» «Идея стать бегуном казалась ему теперь не столь привлекательной. Но он обязан сделать это. Непонятно, откуда у него это знание, но он обязан сделать это». «Странная убежденность, особенно если принять во внимание только что увиденное. Ньют не оторвал взгляда от окна. «Ну вот, дружище, теперь ты знаешь, что за чертовщина творится в лабиринте. Сам понимаешь, таким не шутят. Тебя неспроста послали в приют, в чайник. Мы ожидаем, что ты не растратишь свою жизнь попусту и поможешь нам выполнить то, зачем нас всех засунули сюда». «И что же это?» Спросил Томас, хотя предполагаемый ответ заранее вызывал у него озноб. Ньют повернулся и взглянул ему прямо в глаза. Занимался рассвет, и Томас мог ясно рассмотреть лицо своего собеседника: туго натянутую на скулах кожу, сведенные на переносице брови. Найти выход отсюда, Чайник, ответил Ньют. Раскусите долбаный лабиринт и отправиться домой.